340. -ое. Когда в пространство пускается колесо закона, оно приводится в движение мыслью. Называется оно колесом исполнения. При этом действует тот же закон причинности. Даже для того, чтобы совершить самое малое действие, надо ему предпослать сознательную или бессознательную мысль, которая становится прямой двигательной причиной действия. И точно так же во всем, во всех действиях человека. Везде творит мысль, и потому упор делается на мысли.